но еще не умеющую использовать для этого свое положение. Боск понимал, что сейчас он напоминает Тересе о том, кем она была и что утратила ради приобретения всего, чем обладает. Неудивительно, что их встречи теперь стали редкими и нервозными, как визит к зубному врачу. Он остановил машину и вышел, взяв коробку и снимки. Шагая мимо пруда, заглянул в него и увидел темные силуэты плавающих рыб. Улыбнулся, Вспомнив фильм «Китайский квартал» и как часто они смотрели его в тот год, когда были вместе. Как нравился Тересе в нем коронер, который в черном мясницком партуке ел бутерброд, осматривая мертвое тело, Боск сомневался, что у нее сохранилось прежнее чувство юмора. Лампочка над массивной деревянной дверью вспыхнула, и Карасон открыла ее прежде, чем Боск успел подойти. Она была в широких черных брюках и кремовой блузке, Видимо, Тереса собиралась на новогоднюю вечеринку. Она взглянула на его машину и сказала, «Давай закончим дело побыстрее, пока из этой колымаги не натекло масло на мои камни». «Здравствуй, Тереса». «Это то самое?» Она указала на коробку, «Да». Босс протянул ей снимки и стал снимать крышку с коробки. Было ясно, что Тереса не пригласит его в дом на бокал шампанского по случаю Нового года. «Ты прямо здесь хочешь этим заниматься? Времени у меня в обрез». Я думала, ты приедешь пораньше. Какой идиот это снимал? Он перед тобой. По ним я ничего не могу понять. перчатку у тебя есть? Боск достал из кармана куртки латексную перчатку и протянул ей. Взял у нее снимки и положил во внутренний карман. Терреса привычно натянула ее, взяла кости стала вертеть ее. Боск молчал. Он ощущал запах ее духов, сильный, как всегда, с тех времен, когда большую часть времени она проводила в прозекторской. После пятисекундного осмотра Тереса положила кость в коробку, человеческая. «Ты уверена?» Снимая перчатку, Тереса усмехнулась. «Это плечевая кость, верхняя часть руки. На мой взгляд, ребенка примерно десяти лет. Гарри, ты, возможно, теперь сомневаешься в моих познаниях, но я их не утратила». Тереса бросила перчатку в коробку поверх кости. боска не задевали ее словесные нападки, но ему не понравилось, что она бросила перчатку на детскую кость. Он вынул ее из коробки, вспомнил кое-что и протянул Тересе. Владелец собаки, нашедшей эту кость, сказал, что там есть перелом, сросшийся. Не хочешь взглянуть? Нет, я опаздываю навстречу. Сейчас тебе достаточно знать, что это человеческая кость. Дальнейшее обследование будет проводиться в надлежащей обстановке в лаборатории судебно-медицинской экспертизы, а теперь мне пора ехать. Завтра утром я буду там. Боск поглядел ей в лицо. Да, конечно, Тереса. Проведи этот вечер приятно. Она отвела взгляд и сложила руки на груди. Боск бережно закрыл коробку, попрощался и направился к своей машине. Услышал, как позади закрылась массивная дверь. Проходя мимо пруда, Боск снова вспомнил тот фильм и негромко произнес вслух заключительную реплику. «Не бери в голову, Джек, это китайский квартал». Он сел в машину и поехал домой, придерживая коробку, лежавшую около него на сиденье. Глава 5. На следующее утро к 9 часам конец Уандерланд-авеню выглядел как лагерная стоянка полицейских, и центром ее был босс. Он руководил группами патрульных, проводников с ищейками, сотрудников научно-исследовательского отдела, судебно-медицинской экспертизы и вспомогательной службы. Вверху кружил полицейский вертолет, и 10 курсантов полицейской академии топтались в ожидании указаний. Еще раньше экипаж вертолета обнаружил полынь, обмотанную желтой лентой, и определил, что к месту, где босс обнаружил кости, самый близкий путь — с Уандерланд-Тавеню. Потом к делу приступила вспомогательная служба.